Глава 5. Получив разрешение, постепенно студенты начали превращать торжественный ужин в попойку, и этайн, прекрасно чувствовавшая свою меру, решила потихоньку с этого праздника жизни удалиться. Не хотелось ночью очнуться на коврике в чужой комнате или, чего хуже, на крыше одной из башен, или утром слушать увлекательные истории о своих похождениях, из которых ты ничегошеньки не помнишь. Пожелав отличного вечера, Дохут, которая, кажется, вознамерилась перепить Яко, что было заранее провальной идеей, лис потихоньку выскользнула из общего зала в коридоры. Но далеко уйти ей не удалось. Скоро её нагнали шаги в тяжёлых сапогах. Этайн. Сердце сжалось от этого знакомого голоса. Позволь я провожу тебя. Девушка тепло улыбнулась, поворачиваясь к нагнавшему её Тео искренне надеясь, что Румянцев в сумерках коридора не видно. Я думала, ты останешься с Миуром и близнецами, чтобы опять тащить пьяное тело на самый верхний этаж. Нет уж, спасибо. Матео Красноречиво поморщился, и дальше они зашагали вместе. Теперь торопиться совсем не хотелось. Недавние мысли о кровати и здоровом сне как-то вылетели из рыжей головы, уступая наглой лёгкости, которую порождала лишь изрядное количество вина. Никогда не понимала, как вы с Миуром могли подружиться. Вы ведь такие разные. Лис быстро посмотрела на Сфорца, не разозлила ли она его своими словами. "Друзья?" Матео рассмеялся, запрокидывая голову. "О, нет, нет, нет. Рок-гран может считать меня прихвостнем, приятелем, кем угодно, но друзьями мы никогда не были и не будем". Но Этен даже остановилась, уставившись на спину друга. Всё его поведение говорило об обратном. Да, она никогда не видела, чтобы между этими двумя были по-настоящему тёплые и доверительные отношения. Гораздо ближе Миур был с близнецами, да и то часто казалось, что им вообще никто не нужен, кроме них самих. Миур считает, что умнее и сильнее его нет никого на этом свете. Ну, может, только кетцер и то с натяжкой. Тео улыбался. И поверь, мне выгоднее поддерживать его очаровательный во всех отношениях самообман. Я знаю, кто сильнее на самом деле, а Миур может считать себя хоть пропавшим сыном все отца. Тут уж от улыбки не удержалась и тайн. Да, иногда Рок Рокгран вел себя так, будто сами драконы ему в подметке не годятся. Откуда взялось такое раздутое самомнение, учитывая, что в академии была куча других отпрысков родовых семей, непонятно. Точнее, это-то было понятно. Миур недаром считался одним из сильнейших магов их курса, потенциальная первая ступень, куда уж круче. Но эта сила делала из Эльфа самодовольного индюка, а не хорошего боевого мага. И почему-то от чистосердечного признания Матео на сердце и тайн стало теплей. Только мысль о том, что Тео считает другом того, кто делает ей так больно, ранила лишь. Хотя большую часть времени она просто старалась об этом не думать. Однако её радость продлилась недолго. К тому же Миур просто выскочка. Его рот возвысился каких-то лет сто назад, уже при нынешних императорах. Мой дед даже не сел бы с его семьёй за стол. Тео резко прервался, видя, как вытянулось лицо подруги. Отец всемогущий, Этайн, я ничего такого не имел в виду. Парень встал как вкопанный, нервно поправляя тугой ворот форменного камзола. а Аэтайн неожиданно подумала, что форма была очень матео к лицу. Тёмная ткань подчёркивала благородный оттенок кожи, его острые, немного неправильные черты лица, которые придавали Тео какую-то очаровательность. Не говоря уже о сильных плечах, на которых камзол сидел как влитой. Хотелось уткнуться в это плечо носом и забыть обо всём на свете. А уж на нижней части формы лучше не стоило думать, чтобы вообще не повредиться головой. Этайн, прости. Ты знаешь, что к тебе это не относится. В тёмных глазах таилась тревога. Всё в порядке. Идём. Лис покачала головой и печально улыбнулась. Это была именно та разница, которую они никогда не преодолеют. Этайн могла сколь угодно притворяться одной из них, из благородных высокого полёта, но если обучить собаку сидеть за столом и не капать слюной на пол, это ещё не значит, что она перестала быть собакой. Некоторое время они шли молча. Матео, ругая себя за оплошность, теперь не знал, как заговорить, а Этайн перебирала в голове воспоминания об Императорской академии. Думала о том, что лёгкость, которая была между ними, пока они были детьми, уже не вернуть. Помнишь, как мы открывали бал изящной паваной? Первая подала голос Лис, чуть улыбаясь. "О, да", быстро ответил Тео. "Никогда не забуду, как позеленело лицо Миура от злости". Он был уверен, что эта честь достанется ему. Этайн, стараясь, чтобы голос её звучал достаточно легко и весело, в волнении заломила пальцы. Это было одно из самых ценных её воспоминаний из академии, одно из самых счастливых. Огромный зал, тысячи светлячков, Сотни глаз, обращённых на них двоих. Но она видела лишь глаза Матео, чёрную бездну, которая смотрела на неё так, так. Тогда мы сработали как настоящая команда. Тео притормозил, поворачиваясь к рыжей. Да, как команда. Стараясь скрыть острую боль, которая кольнула сердце, Этэн остановилась, поворачиваясь к Тео, одаривая его, как ей казалось, бодрой улыбкой. Тайн, я хотел сказать. сфорция на миг отвёл глаза и вновь взглянул на девушку. Сейчас в сумраке коридора они казались совсем чёрными. Лис на Миг зажмурилась в попытках отогнать от себя предательские надежды о том, что именно хотел ей сказать Тео. Повторила про себя словно заклинание: "Мы просто старые друзья, больше ничего". Слова, которые стали её спасением за последний год. Но договорить Матео не успел. Прямо за своей спиной Тайна услышала отвратительный скрежет, как будто кто-то водил когтями по каменной кладке. Они с Тео, как по команде замерли, переглянувшись. Через пару мгновений звук повторился. Лис медленно-медленно обернулась, глядя на дверь у себя за спиной. «Тео, что за дверью?» Пальцы у неё вмиг похолодели, Изнутра поднималась дрожь, но девушка не давала ей окрепнуть. Подземелье Там холодное место для запасов, хранилище артефактов и виварий. Сфорца встал плечом к плечу с Этайн, но он сейчас пуст. Ты уверен? Лис с тревогой взглянула на друга. Если бы там кто-то был, ты бы это точно знала. Едва Тео говорил отвратительный скрежет повторился. Этайн вытянула руку, зажигая на ладони лепестки пламени, а Матео толкнул незапертую дверь. За дверью виднелся клочок пола, освещенный тусклым светом из коридора, и больше ничего. Дальше непроглядная тьма. Тео взглянул на Этайна, и девушка поняла его без слов. Лис лёгким движением руки отправила огонёк на своей ладони в путешествие. Тот перелетал от факела к факелу, освещая двум студентам их путь. Они шли шаг в шаг. Тео впереди, Этайн следом, остро жалея, что у них нет оружия. Маг в случае опасности должен уметь защитить себя. И даже если твое основное оружие огненные стрелы с железякой у пояса, все равно было как-то спокойнее. Длинная лестница в три пролета заканчивалась сводчатым залом с коридорами. Огонек пробежал и здесь, освещая серый камень, гораздо темнее, чем тот, которым был отделан замок сверху. Или это был тот же, просто потемневший от времени. Камень влажно блестел пахло плесенью, а каждый шаг отзывался гулом. Этайн подожгла пару факелов и призвала огонёк обратно в руку. Стоило экономить энергию. Здесь она почти не чувствовала силы огня, а значит, в случае чего могла оказаться бесполезной. Этот проход ведёт к виварию. Тео указал на тёмный ход посередине. Этот к запасам. Палец указал на коридор справа. А этот к хранилищу. Невысказанный вопрос повис в воздухе. Маги застыли в нерешительности. Может, мы зря начала была и тайн, но была прервана уже знакомым скрежетом. Многократное эхо отражалось от стен, но сомнений не было. Звук шёл из левого коридора. Я же сказал, что это не виварий, как бы между прочим заметил Матео в глазах которого застыла нерешительность. Кажется, он тоже надеялся, что звуки издаёт какая-то зверушка, которую по какой-то причине заперли в подземелье. Может, кто-то сбежал? Этайн подкинула огонёк, заставляя его светиться над их головами. Скорее всего, Сфорц кивнул, приосанился. Пойдём, найдём беглеца. Левый ход состоял из не очень длинного коридора с рядом дверей, оканчивающегося тупиком. На первый взгляд, всё было в порядке. Во тьме не пряталось никаких вурдалаков, никто с хлюпаньем не доедал потерявшегося студента, двери были плотно закрыты, кроме одной. Этайн случайно заметила тонкую щель между дверью и косяком и наугад толкнула дверь. Та услужливо распахнулась. Лис поймала на себе внимательный взгляд Тео. Он медленно кивнул. Совершенно не к месту подумалось, что они вместе действительно понимают друг друга без слов и в случае чего всегда сработаются. Юрки огонёк подлетел к потолку и загорелся ярче, освещая незакрытое помещение. Как и говорил Матео, это было хранилище артефактов. Куда ни глянь, всюду стеллажи и полки, пара столов для работы и никаких признаков жизни. На первый взгляд Этен отправила огонёк с ладони зажечь факелы на стенах, пока они стоя у осматривали помещение. Бесконечные ряды ларей и сундучков, чучел животных и разных их частей, в одном из углов даже притаились и несколько деревянных кадушек, Сваленные в кучу стулья, одни сани богато украшенные всевозможными резными фигурками птиц, и ещё бесчисленное множество всевозможного хлама, который, если верить словам Сфорце, являлся артефактами. Оганек поджог последний факел и растворился. После осмотра каждого угла пришлось признать, что если тут кто-то и был, то теперь его здесь нет. Может, он спрятался? Этайн с сомнением оглядела ряд сундуков. Некоторые из них были в длину её роста. Не думаю, что сундук можно открыть просто так. Матео запустил пятерню в волосы, нерешительно почёсывая затылок. Мы бы точно почувствовали всплеск энергии. Уверенности в его голосе было недостаточно, чтобы Лис поверила другу беспрекословно, но пока это был самый удобный вариант из имеющихся. Идём. В любом случае надо предупредить кого-то о том, что мы слышали. Тео первым двинулся к выходу. Этэн вздохнула, немного задерживаясь. Хранилище привлекало её словно мышонка сыр запахом своих тайн. Что, например, таил в себе этот тоненький фиал на полочке, в глубине которого тлел фиолетовый огонёк. Кончиками пальцев рыжая коснулась тонкого стекла, вглядываясь в клубящуюся темноту внутри. Фиал никак не отреагировал, и лис, приободрённая этим, скользнула пальцами дальше. Под кожей почувствовалась шершавая фактура дерева. Маленький сундучок, с ладонь шириной, с совсем незатейливым откидывающимся замком. На крышке его был выжжен рисунок. Цветы или, скорее, схематичные волны. Пальцы скользнули по прохладному металлу скоб, которыми был отделан ларь. Но вдруг Этайн поняла, что попала в плен. Одно неловкое движение, и её ноготь застрял в щели между деревом и металлом. Вот же, Лис попыталась освободить руку, и в этот момент сундук упал, сдирая ноготь до крови и раскрываясь. Бездна. Тео застыл в дверях, оборачиваясь на шум, демонстративно вздохнул. О поистине детском любопытстве и тайн, которая жаждала знать всё на свете, он знал не понаслышке, оставлять её здесь без присмотра, что ребёнка на кухне, где готовят пирожные. Пойдём. Обещаю, мы ещё как-нибудь зайдём сюда мягко произнёс сфорца, улыбаясь каким-то своим мыслям. Лис ответила смущённой улыбкой, заправляя локон рыжих волос за ухо, и уже было наклонилась, чтобы поднять и поставить сундук на место, но как только девушка коснулась крышки, артефакт распахнулся, и оттуда хлынула вода. Этайн поспешила захлопнуть крышку, но это произвело лишь обратный эффект. Вода полилась с удвоенной силой. Матео отреагировал первым, захлопнул дверь Чтобы вода не потекла дальше по подземельям, оттолкнул сундучок и вскочил на стоявший рядом стол. Этайн, девушке была протянута рука. Давай сюда. Вода со стремительностью весенней реки разливалась по комнате. Виновник этого бардака маленький сундучок, уже почти полностью скрылся под водой. Краем сознания Лис подумала, что кавалерийские сапоги оказались очень к месту. Лис схватилась за протянутую руку, с лёгкостью вскочив на стол, по ходу неумело отодвигая носком сапога какой-то огроменный талмуд. Это могла быть обычная вода, но лучше не прикасаться к ней лишний раз, пока нет уверенности. Хотя, судя по всему, совсем скоро им придётся забираться ещё выше. Так. Рассказывай, что ты натворила на этот раз. В голосе с не было укора, скорее добродушная усмешка. Подумаешь, всего лишь уровень воды поднялся до середины ножек стола, и они имеют все шансы тут утонуть. А так неплохое времяпрепровождение. Я случайно попыталась оправдаться и тайн, быстро понимая, что это не совсем рационально. Поспешила выдать факты. Уронила сундук, содрала ноготь. Тео был продемонстрирован травмированный палец. А он возьми и откройся. Тёмные глаза Матео сосредоточились на капельке крови на кончике пальца что открывается кровью, то ею обычно и закрывается, прокомментировал Тео, а Этайн неожиданно поняла, что стол довольно мал для двоих взрослых людей, и они смотрели, пожалуй, слишком близко друг к другу. Лис поспешно обернулась, пряча собственное смущение, глядя на воду, которая всё прибывала. Под водой уже почти скрылись нижние полки стеллажей. Неожиданно широко развела руки и засмеялась. Её накрыло волной какой-то лихой безбашенности. Глаза её засверкали, в глубине зрачков заплясали огоньки. Знаешь, Тева, если нам суждено тут утонуть, то это были лучшие три минуты работы с тобой. Сфорца посмотрел на девушку с лёгкой тревогой, но всё же улыбался. Этайн превратилась из испуганного нашкодившего ребёнка в смелую боевую единицу. Давай-ка лучше сделаем так, чтобы нам было ещё что припомнить. Обидно будет погибнуть, так и не начав работать. Наверняка где-то здесь должна быть запись об этом сундуке. Сфорца присел на корточки, подтягивая к себе фолиант, который недавно Лис двигала сапогом. Девушка уткнула руки в бока. «О нём и ещё о сотне других вещей здесь. Тео, ты же водяной, сделай что-нибудь. Неужели до тебя такого умного не дошло?" Этайн оглядела комнату, превращающуюся в бассейн. "Она меня не слушается." Матео помотал головой. Странная водичка. А ты? Сфорца вскинул голову, глядя на Лис снизу вверх. Можешь сделать что-то вроде огненной стены? Мне неоткуда брать силы для целой стены. Можем, конечно, остаться в темноте. Ещё два варианта Этайн не озвучила. Она могла бы начать черпать силы из собственного резервного запаса магии, но это значило остаться без сил на ближайшую пару недель. К такому прибегали крайне редко. Ещё один вариант подпитаться от враждебной себе энергии воздуха, земли или воды, как мог сделать это и Тео, но это была игра в один конец. Сила либо тебе поддавалась, либо калечила. К такому способу прибегали лишь в случае смертельной опасности. Нет, нет, это не выход. Тео начал листать страницы Талмуда быстрее. По крайней мере, пока И едва он договорил, как раздался грохот падающего стеллажа. По хранилищу прокатилась концентрированная волна магии. Падающие и активирующиеся артефакты выбрасывали энергию, создавая над темневшей водой красивое свечение наподобие северного сияния. У Тео спёрло дыхание, а ойтайн в глазах потемнело. Она покачнулась, придерживаясь за стену. Такой напор был для неё слишком. под носом, Моментально стало горячо и мокро. Время думать закончилось. На тебе стеллажи справа. Матео уже вскидывает руки, плетя сеть щитов из чистой энергии, пытаясь защитить артефакты от губительного воздействия тёмных вод. Собрав остатки энергии, Лис взмахнула руками, чтобы начать плести свою защиту, и в этот момент заметила странное. Вода подчиняется велению её руки. Этайн повела рукой вправо, Поток воды тоже повело вправо, влево, волны накатили обратно. При этом никаких усилий, кроме острого желания, чтобы вода её послушалась, Лис не прилагала. Чушь какая-то, произнесла девушка, чувствуя, как на лицо сама собой наползает довольная улыбка. Быстро наложив щит на стенати Тайн, повернулась к тому месту, где должен был находиться сундук. Сомкнула ладонью перед собой, сделала глубокий вдох и широко развела руки. Лис Не верила до последнего, но вода повиновалась её жесту. Два потока разошлись в стороны, образуя водяной коридор прямиком к шкатулке, которая продолжала выталкивать из себя воду. ЭТейн расхохоталась. По телу бежала приятная расслабленность, покалывающая в кончиках пальцев. Лисс чувствовала себя так, будто она держит в руках целый мир, и она может, словно всеотец, в любое мгновение либо покарать, Снося на своём пути горы и города, страны и миры, либо помиловать, уняв бушующий поток одним лишь взмахом руки. Что ты на меня смотришь? Лис повернула голову к Тео, сверкнув янтарными глазами. Давай за шкатулкой. Колебался он недолго, всё же ловко спрыгнул со стола и быстро побежал к проклятому артефакту. К месту оказались не только высокие сапоги, но и плотные форменные перчатки, заткнутые за пояс. Натянув их, Сфорца рискнул коснуться сундука. Он схватил его, держа на вытянутых руках. Лишь на мгновение Тео поднял голову, чтобы взглянуть на толщу воды над головой, и замер. Красивое лицо парня стало умиротворённым. Он чуть вскинул подбородок и улыбнулся. Матео, никакой реакции. Руки Тайн начали дрожать. Потеряв концентрацию, она остро почувствовала, каких сил на самом деле ей стоит удерживать воду. Факелы нервно замерцали. Лис с трудом заставила себя сосредоточиться. Тео. Парень медленно повернул голову и, кажется, вид бледный и Даниэльзе перепуганные тайн заставил его прийти в себя. Матео медленно, будто во сне, повернулся и побежал. Но и эти несколько мгновений промедления стали критичными. Вода за спиной Тео начала смыкаться бурным потоком, хлынув вперёд. Быстрее! Флаки один за другим стали мигать и гаснуть. Кровь густыми и быстрыми каплями капала на стол. Тео сделал последний рывок, и прежде чем две волны накрыли его с головой, схватил протянутую Тайн руку. Удержать с в потоках воды было нелегко, но в итоге они оба оказались на столе. Мокрый с ног до головы Тео и Лис, которая от бессилия медленно опустилась на стол. Пока Тео пытался отдышаться, Тайн взяла шкатулку. Что же. Даже ранить себя не пришлось, чтобы добыть кровь. Несколько капель из носа упали на распахнутую крышку. Сначала ничего не происходило, но потом, медленно, неровными толчками, поток воды, бивший откуда-то с дна шкатулки, начал стихать. Не прошло и минуты, как крышка захлопнулась, и странный артефакт, который чуть их не утопил вместе с хранилищем, стал выглядеть как обычная шкатулка. Ты в порядке? Матео тяжело приподнялся на локтях, переводя тревожный взгляд с сундучка на «Не Неуверенно. Лис прикрыла нос рукой, чувствуя, как сознание хочет её покинуть. Сорца. Какого! В распахнувшейся двери показалась профессор Натали, но договорить гневную тираду не успела. Тёмные воды артефакта, высвобожденные открытой дверью, хлынули наружу, едва не сбивая мастера с ног.